Глава 32. Гостиница Покинса в улице Джермен. Выставка откормленных животных в Лондоне состоялась в этом году 20 декабря, и я имею достоверное сведение, что один из быков, выставленных лордом Дегестом, был признан столичными вестниками за образец совершенства во всех отношениях. Нет сомнения, что спустя полстолетия Мясники сделаются гораздо взыскательнее, и гастыкский бык, если бы его можно было набальзамировать и представить на выставку, послужил бы только поводом к осмеянию агрономического невежества настоящего времени. Как бы то ни было, лорд Дегест принимал похвалы и от восторга находился на седьмом небе. В кругу мясников и людей, занимающихся откармливанием животных, он считал себя счастливейшим человеком. «Одни только эти люди и умели оценить труды его жизни. Они одни считали его образцом нобельмена». «Посмотрите-ка на этого молодца», — сказал он Имсу, указывая на быка, получившего приз. Имс после должности присоединился на выставке к своему патрону и любовался живым мясом при газовом освещении. «Не правда ли, что он похож на своего господина?» «Он прозван Ягненком». «Ягненком», — сказал Джопни, который не успел еще хорошо ознакомиться с произведениями Гествика. «Да, Ягненком. Это тот самый бык, который наделал нам хлопот. Точь-точь, как сам господин и спереди, и сзади. Неужели вы не видите?» «Кажется». — отвечал Джонни. Он хотя и пристально смотрел, но сходства не находил. — Очень странно, — продолжал граф. — Но бык после того дня сделался такой тихой, такой тихой, что я уже не знаю, с кем его сравнить. Тогда всему виною был красный носовой платок. — Очень может быть, — заметил Джонни. — А может быть и мухи. — Мухи? гневно воскликнул граф. «Вы полагаете, что он не привык к мухам? Вздор! Пойдемте домой. Я заказал обед к семи часам, а теперь половина седьмого. Взять мой, полковник Дель, тоже в Лондоне. Он будет обедать вместе с нами». С этими словами лорд Дегест взял Джонни под руку и повел по выставке, обращая его внимание на различных животных, далеко уступавших во всем его собственным. Миновав Портмансквер, Гроссвенор-сквер и пройдя Пикадили, они очутились на улице Джермен. Во время этого перехода Джонни Имсу казалось чрезвычайно странным идти под руку с графом. Дома, в столичной жизни, его ежедневными собеседниками были Кредл и Эмилия Ропер, мистерс Люпекс и мистерс Ропер. Разница была огромная, а между тем он находил, что ему так же легко беседовать с графом, как и с мистес Люпекс. Вы, вероятно, знаете Оллингтонских Делей, сказал граф. Как же, знаю. Но, может, статься никогда не встречали полковника. Кажется, никогда. Большой руки, чудак, живет довольно порядочно а между тем ничего не делает. <смех> Он с сестрой моей живет в Торке, и, сколько мне известно, оба они не имеют никакого занятия. <смех> Он приехал в Лондон, чтобы встретиться со мной у наших стряпчик для подписания некоторых бумаг. это поездка для него — наказание. Я старше его годом, а право для меня ничего бы не значило ездить сюда из Гествиха хоть каждый день. Чтобы посмотреть на быка, Заметил Джонни. Клянусь Георгом, вы угадали, мистер Джонни. <свят> <свят> Сестра моя и Крофт могут говорить, что им угодно, но когда человек проводит каждый день часов по 8 и 9 на чистом воздухе, то после этого ему, я думаю, захочется заснуть. Вот и гостиница Покинса. Отличная гостиница. Но не так, впрочем, хороша, как была при жизни старого Покинса. Проводите мистера Имса в его комнату. Полковник Дель в лице имел большое сходство с своим братом, но был выше его ростом, сухощавее и на вид старше. Когда Имс вошел в общую гостиную, полковник сидел там один, и потому Джонни должен был принять на себя труд отрекомендоваться. Полковник не встал с места, но ласково поклонился молодому человеку. «Мистер Имс?» «Я знал вашего отца в Гестыге много-много лет тому назад». Сказав это, полковник Дель вздохнул и снова повернулся к камину. «Сегодня что-то очень холодно», — сказал Джонни, стараясь завязать разговор. «В Лондоне всегда бывает холодно», — заметил полковник. «Если бы вы побывали здесь в августе...» «Вы бы этого не сказали». «Избави, Боже, побывать!» — сказал полковник и снова вздохнул, не отводя глаз от камина. Имс слышал о храбром подвиге Орландо Деля, когда он увез сестру лорда Дегеста, несмотря на страшные непреодолимые преграды, и теперь, глядя на этого неустрашимого героя, подумал, что с того времени в нем произошла большая перемена». После этого ничего больше не было сказано до прихода графа. Гостиница Покинса была весьма старинная во всех отношениях. Потомок Покинса стоял позади стула графа, и когда начался обед, сам снял крышку с суповой миски. Лорд де Гест не требовал особенного внимания к своей личности, но ему было бы досадно, если бы вовсе не оказывали внимания. Он сказал Покинсу несколько любезных слов показав этим, что он не принимает Покинса за одного из лакеев. Получив приказание его сиятельства насчет вина, Покинс удалился. — Он довольно сносно поддерживает это старое заведение, — сказал граф своему зятю. — Правда, теперь далеко не то, что было лет 30 тому назад. Все как-то становится хуже и хуже, я полагаю. «Сказал полковник. «Помню время, когда у старого Покинса бывал такой портвейн, какой я держу дома, или почти такой. Теперь у них не найдется такого вина». «Я никогда не пью портвейна», — сказал полковник. «Вообще после обеда я редко пью что-нибудь, разве иногда немного негуса?» «Граф ничего не сказал» но наклонившись к тарелке сделал самую красноречивую гримасу. Имс видял это и едва удержался от смеха. В половине десятого, когда за удалившимся полковником затворилась дверь, граф сплеснул руками и, передразнивая зятя, произнес ⁇ Негус ⁇ В это время имс не мог удержаться и разразился смехом. Обед был весьма скучный, так что Джонни... До ухода полковника сожалел, что его принудили обедать в гостинице Покинса. «Конечно, прекрасная вещь — получить приглашение к графскому обеду. Все предшествовавшие обстоятельства возвышали его в глазах сослуживцев, и это немало немалостило его самолюбию. Но, сидя за столом, на котором лежало четыре или пять яблоков, и стояла тарелка с орехами», И, посматривая то на графа, который всеми силами старался держать глаза свои открытыми, то на полковника, для которого решительно было все равно, спят ли его собеседники или бодрствуют, Джонни признавался самому себе, что честь находиться за графским столом обходится ему слишком дорого. За чайным столом мистрис Ропер не бывало весело, но все же Джон не отдавал ему преимущество пред столом Покинса в обществе двух скучных стариков, с которыми он не имел ничего общего для разговора. Раза два он покушался заговорить с полковником, во все глаза смотревшим на каминный огонь, но полковник отвечал односложными словами, так что очевидно было, что он вовсе не имел расположения беседовать. В после послеобеденные часы полковник Дель находил удовольствие молчать, сложив руки на колено. Граф, однако же, знал, что гости его скучают. В течение страшной борьбы с дремотой, в которой бог сна одержал над ним минут на 20 решительную победу, совесть упрекала его, что он поступает с гостями своими весьма неделикатно. Он сердился на себя, старался не дремать и завести разговор, но зять не оказывал ему ни малейшей помощи в его усилиях, и даже имс не сделал для него никакого пособия, поэтому минут двадцать приведены были в самом сладком сне. Граф проспал бы еще больше, но его разбудило одно из его сильных всхрапываний. «Ха-ха-ха! Клянусь Георгом!» — сказал он, вскочив на ноги и встав на ковер. «Выпейте кофе!» После этого он более не спал. «Дель!» — сказал он. «Не хочешь ли рюмку вина?» «Ни капли», — отвечал полковник, отрицательно покачав головой, не отрывая глаз от камина. «Джонни, наливайте свою рюмку». Граф, узнав, что миссис Имс не иначе называла сына своего, как Джонни, тоже начал употреблять это название. «Я все время подливал», — сказал Имс и все-таки взялся за графин. «Ха-ха-ха!» Я рад, что для вас было хоть какое-нибудь развлечение. Кажется, вы, и Дель не слишком-то наговорились. Ведь я все время слушал вас. Ты все время спал, сказал полковник. Это может служить извинением моему молчанию, сказал граф. Кстати, Дель, какого ты мнения об этом Кросби? Каково я мнение? Имс навострил уши. В один момент исчезла вся скука. Ему следовало бы переломать все кости, — продолжал граф. — Непременно следовало бы, — сказал Имс, соскочив со стула и заговорив несколько громче, чем может статься было бы приличнее в присутствии старших. — Непременно бы следовало, милорд! Это самый гнусный бездельник, какого я еще не встречал в своей жизни! — «Желал бы я быть братом Лили, Дель!» После этого он снова сел, вспомнив, что говорил в присутствии дяди Лили, отца Бернарда Деля, который должен для Лили занимать место брата. Полковник отвернулся от камина и с удивлением посмотрел на молодого человека. «Извините, сэр», — сказал имс, — У меня вырвались эти слова, потому что я знаю мистерс Делли и ваших племянниц с тех пор, как начал себя помнить. В самом деле, сказал полковник. Но все же не следовало бы обращаться так свободно с именем молоденькой барышни. Впрочем, мистер Римс, я не обвиняю вас. Если еще за что обвинять, сказал граф. Я уважаю в нем это чувство. «Джонни, мой друг, если, к несчастью, придется мне встретиться с этим человеком, я ему выскажу свое мнение! Я думаю, и вы сделаете то же самое, а?» Выслушав это, Джон Имс подмигнул графу и сделал движение головой по направлению к полковнику, сидевшему к нему спиной. Граф ответил ему тем же жестом. «Дегест!» — сказал полковник. — Я отправляюсь наверх. Пора принять Орорут. — -ха, Ха! Я позвоню, чтобы подали свечку. Ха -ха -ха -ха — сказал граф. Полковник удалился. В это время, когда дверь затворилась, граф и произнес слово «Негус», передразнивая полковника. Джонни разразился смехом и, подойдя к камину, занял кресло полковника. Конечно, это прекрасно, — сказал граф. Но сам бы я не желал пить, Негус, Ха -ха -ха -ха. а тем меньше принимать арорут. Ведь от этого вреда не может быть. О, нет, что-то говорит о нем Попкинс. Впрочем, здесь много всякого рода чудаков. Ху -ху -ху -ху -ху. Лакею! мне кажется все равно приносить ему что не прикажет разумеется если бы он приказал принести ему александринского листу с английской солью то право лакей не обнаружил бы ни малейшего удивления однако вы его затронули за живое заговорив насчет этой бедной девушки неужели милорд Я говорил без всякого умысла. Ведь вы знаете, он отец Бернарда Деля. И тут сейчас рождается вопрос. Накажет ли Бернард этого негодяя за его гнусный поступок, а? Кто-нибудь должен же наказать, а? Нельзя же позволить ему отвертеться даром, а? Кто-нибудь должен дать знать мистеру Кросби, каким сделался он подлецом, а? Я. Завтра же это сделаю. Только боюсь... нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет «Вам нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет что нет нет нет нет недостаточно, нет нет нет «Мне кажется, лучше всего оставить это дело, как оно есть. Какая будет польза, если его отколотить? И при том же, если мы христиане, то и должны поступать по-христиански. Какой он христианин! Правда, правда, правда, правда, правда, правда, правда, правда, будь я на месте, Берна, я бы, по всей вероятности, забыл библейские уроки о кротости и милосердии, а? Знаете ли, милорд... По моему мнению, прибить его до полусмерти было бы делом чисто благородным. Бывают поступки, за которые не должно оставлять у человека живого места на всем теле, чтобы вперед этого не делать. Да. Вы скажете, пожалуй, что и повесить человека дело неблагородное. Убийцу я бы всегда повесил, Но несправедливо было бы вешать людей за кражу овец, а? «Гораздо лучше повесить такого мерзавца, как Кросби», — сказал Имс. «С этим я совершенно согласен. Если кто хочет войти в милость к этой молоденькой барышне, то через эту операцию ему представляется прекрасный случай». Минуты на две Джонни оставался безмолвным. «Нет, я этому не верю», — уныло сказал Джонни. Казалось, уныние это наводило на него мысль, что, поколотив бывшего поклонника Лили, не войдешь к ней в милость. «Правда, я мало знаком с сердцами молоденьких девушек, — сказал лорд Дегест, — но мне кажется, что это должно быть так». Я воображал, что для Лили Дель ничего в мире не доставило бы такого удовольствия, как известие, что его отколотили, и что об этом сделалось известным всему свету». Граф, заявив, что мало знаком с сердцами молоденьких девушек, сказал без всякого сомнения истину. «Если бы я так же думал, — сказал Имс, — то завтра же отыскал бы его. Это зачем?» «Разве для вас не все равно, будет ли он побит или нет, а?» Наступила другая пауза, в течение которой Джонни едва не расплакался. «Не хотите ли вы сказать, что влюблены в мисс Лили Дель?» «Не знаю, влюблен ли я в нее», — сказал Джонни, весь вспыхнув. Он решился рассказать своему другу всю истину. Портвейн Попкица как-то особенно располагал к откровенности. «Но знаю, милорд, что для нее я готов идти в огонь и в воду. Я знал ее много лет прежде, чем он впервые ее увидел, и любил ее так, как ему никогда не любить. Я услышал, что она приняла его предложение. Я готовил перерезать горло. Или себе». Или ему? «Вот оно что, а?» — сказал граф. «Это смешно, я знаю», — сказал Джонни. «Моего предложения она, разумеется, не приняла бы». «Я не вижу причины этому!» «За душой у меня нет шиллинга». «Да девушки и не думают об этом». «И при том же я ни больше ни меньше, как клерк в управлении сбора податей». «А это такая ничтожная вещь!» «Да и тот, не больше, ни меньше, как клерк, только в другом управлении!» Граф, живя в Гествике, вовсе не знал, что управление сбора податей находилось в Сити, а генеральный комитет — в Айтголле, и что их разделяла страшная бездна. «О да», — сказал Джонни, «только его управление — вещь совсем другого рода» и притом том еще он такой фран, такой молодец. «Клянусь Георгом, ничего этого я в нем не замечаю», — возразил граф. Нисколько неудивительно, что она приняла его предложение. «Я возненавидел его с первой минуты, как его увидел, но это еще не может служить поводом к тому, что она должна тоже ненавидеть его. У него такие элегантные манеры» а девушкам это и нравится. На нее я никогда не сердился, а его так вот бы и съел. Говоря этот Джонни сделал движение, как будто намеревался применить слово к делу, если бы перед ним стоял Кросби. «А вы ей делали предложение, а?» — спросил граф. «Нет». «Да и мог ли я сделать это, когда у меня самого нет куска хлеба?» «И вы даже не сказали ей, что влюблены в нее? Или что-нибудь в этом роде? А?» «Теперь она это знает», — отвечал Джонни. «Перед отъездом сюда, полагая, что она непременно выйдет за него, я пришел проститься с ней и, право, не мог не высказать, что было на душе». «Мне кажется, мой милый друг...» что вы должны быть премного обязаны к Росби. Если вы намерены... Знаю, милорд, что вы хотите сказать. Я ему ни на волос не обязан. Я убежден, что все это убьет ее. Что касается до меня, то если бы я знал, что она примет... Снова наступила пауза. Граф видел, что на глаза Джонни выступали слезы. — Кажется, я начинаю понимать, в чем дело, — сказал граф. — Я могу дать вам хороший совет. На Рождество приезжайте-ка в Гествик провести со мной праздники. О, милорд, пожалуйста, без милордства, а? Сделайте так, как я вам говорю. Да, кстати, леди Джулия дала мне поручение, я чуть было не позабыл, Она лично хочет поблагодарить вас за подвиг в моем поле. Все это, милорд, чистейшие пустяки. Прекрасно! Вы ей так и скажите. Даю вам честное слово, что она ненавидит Кросби не меньше вашего и готова бы, по вашему выражению, прибить его до полусмерти, да не знает, как это сделать. Вы приедете на святки в Гествик, а оттуда побывайте в Олингтон, и откровенно расскажете там, что у вас на душе. Теперь... Я не в состоянии сказать ей слово. В таком случае объяснитесь со Сквайром. Поезжайте к нему и смело расскажите ему, что думаете. Пожалуйста, не говорите мне об этих франтах, об этих молодцах. Кто честно поступает во всем, тот и молодец. Только такого человека я и признаю за молодца. Поезжайте прямо к старому Делю и скажите ему, что приехали от меня из Гествикского дома. Скажите ему, что если он подложит под котел тростинку, чтобы вскипятить его, то я подбавлю хворостину. Он поймет, что это значит. — О, нет, милорд, а я говорю «да-да-да-да-да-да-да-да-да». И граф, стоявший в это время на ковре перед камином, глубоко запустил руки в карманы своих панталон. — Я очень люблю эту девушку и готов сделать для нее многое. Простите, леди Джулию, не говорил ли я это задолго прежде, чем узнал, что вы смотрите на нее овечьими глазками, а? А теперь? Тем больше ведь я у вас в долгу, мистер Джонни, господь с вами. Ведь я отлично знал вашего отца и сказать по правде, кажется, я-то и помог ему разориться. Ха -ха. Он арендовал землю у меня, вы знаете, и это его разорило». «Тут нет и не может быть сомнения, он столько же знал о какой-нибудь скотине, столько, хе -хе, сколько вон этот лакей, М -м -м -м. проживи он до сегодня, и, право, не был бы умнее, а?» Джонни молчал. Глаза его были полны слез. «Да и что мог он сказать своему другу?» «Пойдемте вместе со мной, а?» — продолжал граф. «И вы увидите, что все будет устроено как нельзя лучше. Действительно, вы правы». Ей в настоящее время нельзя говорить об этом. Но расскажите все о ее дяде, а потом и матери. Главнее всего, не думайте, что вы ее не стоите. Мужчина никогда не должен так думать. Поверьте, что в жизни ценят людей по их собственному достоинству. Если бы вы сделаны были из грязи, как этот крозвит, то без сомнения вас бы разгадали. Но ведь я не думаю, что вы сделаны из грязи, а? Не думаю и я. То-то же и есть. «Вы можете, я полагаю, отправиться со мной послезавтра?» «Боюсь, что нельзя. Я уже был в отпуску. Так не хотите ли я напишу старому Бофлю и попрошу его сделать это мне в особенное одолжение?» «Нет», — сказал Джонни, — «не хочу. Завтра я посмотрю и дам вам знать. Во всяком случае, я могу приехать в субботу вечером на почтовом поезде». «Это не совсем будет комфортабельно. Нельзя ли поехать со мной, а?» «Теперь доброй ночи, мой милый. Помните, что если я что скажу, то и сделаю. Могу похвастаться, что от слова своего никогда еще не отрекался. Сказав это, граф протянул левую руку и, посмотрев довольно величественно на молодого человека, правой рукой три раза провел по своей груди. Во все время небольшой этой сцены Джон Имс чувствовал себя настоящим графом. «Не знаю, что сказать вам, милорд». «Ничего не говорить. Не нужно ни слова. Говорите лучше себе, что трус никогда не сыщет хорошей невесты». «Доброй ночи, мой друг, доброй ночи. Завтра я дома не обедаю, но вы можете зайти ко мне часов в шесть и сказать, как вы решили насчет поездки». Имс вышел из комнаты, не сказав больше ни слова и вскоре очутился на холодном воздухе улицы Джермен. Была лунная светлая ночь. Тротуар лоснился и был чист, как ручка какой-нибудь леди. С той минуты, как он вошел в гостиницу Покинса, весь мир для него изменился. Неужели в самом деле возможная вещь, что Лили Дэль может еще сделаться его женой? Действительно ли, что он, даже теперь, находился в таком положении, что смело мог идти к коллингтонскому сквайру и объяснить ему свои виды на его племянницу Лили? До какой степени можно было полагаться на слово графа Дагеста? Чтобы жениться на Лили, Дель, необходимо иметь состояние. Двести или триста фунтов в год — это по самой крайней мере — Граф не дал ему понять, что в случае надобности за такой суммой не будет остановки. Несмотря на то, возвращаясь в буртон крессент Джонни решил, что ему должно ехать в Гествик, должно повиноваться приказанию графа. Относительно самой Лили, он чувствовал, что перед ней еще долго-долго нельзя будет высказаться. «Ах, Джон...» «Как вы запоздали!» — сказала Амелия, вышмыгнув из задней комнаты, когда Джонни показался в приемной. «Да, очень запоздал», — сказал Джонни и, взяв свечку, прошел мимо нее, не сказав ни слова.